Глава 14. Кубань, Дон и Волга. Для чего погибать нам перед глазами твоими? Нам и нашей земля. Бытие, глава 47, стих 19. К востоку от границ Украины, в нижнем течении Дона, по другую сторону Азовского моря, на низменностях, простирающихся до самых колмыцких земель, лежали территории, в значительной части своей заселённые казаками и украинскими крестьянами. В прошлом казаки Дона – люди русского происхождения, но говорят они на своем диалекте. Был даже создан специальный донской словарь, подготовленный Северокавказским отделением Академии наук в Ростове, специально для 25-тысячников, которых в этих местах просто не понимали. Кубанские казаки, однако, имеют происхождение украинское, являясь прямыми потомками запорожских казаков, бежавших с Украины в Турцию после русского нападения на Сеч в 1775 году. но позже вернувшихся и поселившихся на кубани, став ядром кубанского казачьего войска. Таким образом, они были законными наследниками старой республики с порога в Днепре. Кубанские казаки и украинское крестьянство, которые последовало за ними в эти места вместе с другими жителями Северного Кавказа, по переписи на начало 20-го столетия составляло в целом 1 305 000 человек. Перед самой революцией население Кубани составляло уже 2 миллиона 890 тысяч, из которых 1 миллион 370 тысяч были казаками. На Западе существует неверное представление о казаках. Как бойцы казачьих войск они находились в распоряжении дореволюционных правительств и на фронтах, и при подавлении восстаний, и революционных демонстраций. Хорошо известна их роль в событиях еще менее пристойных, например, в погромах, Хотя слово «казак» часто использовалось в этих случаях для обозначения без разбора всех солдат, всех казенных войск и полиции, подлинные казаки тоже были часто активным орудием в руках режима или его местных инстанций. Казаки, как отмечают наблюдатели, имели свои достоинства и свои недостатки, присущие относительно привилегированной и относительно свободной военной и сельскохозяйственной общине. Их предреволюционный уровень образования считается – Смотрите статью князя Кропоткина в энциклопедии Британника, 11-е издание. В хаосе 1917-1918 года казаки провозгласили у себя независимое государство. Обычно они тяготели к белым армиям, которым принадлежали многие их лидеры. Однако это не в малой мере не являлось единодушным настроем, как показал, исходя из своего опыта, Михаил Шолохов в Тихом Доне. Он ясно изобразил, что казаки, сочувствующие поначалу красным или нейтрально относившиеся к ним, оказались спровоцированы к сопротивлению тактикой советского террора, без которой большевики на пути к победе встречали бы намного меньшую оппозицию. На Кубани и на Дону коммунисты были ещё слабее, чем на Украине. Более того, казаки явились для них даже более сложной проблемой по другим причинам. В отличие от украинского крестьянства, Казаки по традиции и в силу своей организации были людьми военными. Их станицы были, как правило, не маленькими деревеньками, которые можно было подавить кучкой милиционеров, а большими поселениями до 40 тысяч жителей и даже больше. Казацкие восстания происходили в 1922, 1923 и в 1928 годах. Борьба за коллективизацию здесь была очень напряженной, и власти предпринимали все меры загодя, чтобы предотвратить беду. Уже в ноябре 1929 года армии была развёрнута так, чтобы контролировать наиболее опасные районы. Помимо отрядов милиции на Дону расположили 14-ю Московскую стрелковую дивизию, а две другие дивизии были посланы для укрепления Северо-Кавказского военного округа. Мы не станем возвращаться здесь к проблеме раскулачивания и коллективизации в этих областях. Заметим только, что сопротивление им было гораздо более упорным, а число единоличных хозяйств сохранялось несоразмерно высоким. Вплоть до 1933 года, несмотря на предпринятые особые жёсткие меры, много взрослых было выслано. Молодёжь, мобилизованная на строительство дорог, гибла. На Кубани и на Дону не прекращалась борьба вокруг коллективизации. Пока в 1932-1933 годах она не перешла в фазу террора голодом. Сопротивление казаков делало применение голода неэффективным орудием вплоть до самого последнего момента. Как сформулировал это первый секретарь Днешнево крайкома Шибалдаев, кулаки в 1932 году снова, на этот раз на базе колхозов, пытались одолеть нас в связи с поставками хлеба. Однако мы этого не поняли. Поэтому ЦК вынужден был послать сюда группу членов ЦК под председательством товарища Кагановича, чтобы помочь нам справиться с ситуацией. Эта специальная комиссия ЦК прибыла в Ростов в начале ноября 1932 года. 2 ноября состоялось совместное заседание этой комиссии с Северокавказским краевым комитетом и были назначены специальные полномочные представители для каждого региона. 4 ноября прославившийся своей жестокостью проводник сталинского террора Шкирятов был утверждён председателем комиссии по чистке партии на Северном Кавказе и особенно на Кубани от врагов коммунизма, проводящих кулацкую политику. спустя 2 дня было приказано провести аналогичную чистку организаторов кулацкого сопротивления в комсомоле 12 ноября Шибалдаев объявил, что колхозами управляют кулацкие банды. Так, например, бывший красный партизан, награждённый орденом Красной звезды, теперь, став председателем колхоза, скрыл половину собранного хлеба. В самом деле, можно привести десятки и сотни случаев, когда колхозы, возглавляемые коммунистами, крали хлеб. Он сказал также, что подобные преступления наиболее широко распространены на Кубани. где, по его мнению, сохранилось множество белгвардейских кадров, и критиковал некоторые станицы, в особенности прославленную Полтавскую, где 2/3 крестьян всё ещё оставались единоличниками, и которая в своё время была известна активным сопротивлением советским властям. Срыв плана привёл к постыдным провалам в 10 районах и серьёзным ошибкам ещё в 11. 24 ноября были осуждены 9 секретарей райкомов Судебный приговор был вынесен также директору совхоза и другим. Один колхоз был раскритикован за раздачу всего-навсего двух килограммов зерна на человека, нуждающимся членам колхоза. За подобные же нарушения была уволена треть рабочих и руководителей Кубани, крупного колхоза с 35 тысячами акров земли, который в течение многих лет считался образцовым коммунистическим совхозом. Около ста из приблизительно 150 членов местной партии Чейки были исключены из партии. Сер Джон Мейнерд, который посетил эти места и вообще отрицал наличие там голода, рассказывает о депортации с Северного Кавказа, особенно с Кубани, которые были в сговоре с крестьянами и добавляет, что смертность в этих районах была очень высокой. Было объявлено, что Кубань и Дон требуют особого военного надзора под предлогом вспышки холеры. Традиционный метод, к которому прибегали в Новочеркасске, когда в 1962 году там были беспорядки, По сведениям наблюдателя, сочувствующего режиму, в январе 1933 года на Северном Кавказе была создана специальная комиссия, уполномоченная добиваться принудительного труда и выселять, ссылать и наказывать даже смертью всех сопротивляющихся. В каждой тюремной камере Ростова, каждой тюремной камеры Ростова теперь содержалось по 50 задержанных. Критика, с какой Шабалдаев обрушился 12 ноября на станицу Полтавскую, оказалась не просто словесной угрозой. 17 декабря был объявлен приказ председателя исполкома Северо-Кавказского края о депортации всех 27.000 жителей этой станицы. До 1925 года в Полтавской шло партизанское движение, и отдельные отряды сохранялись ещё долго. В 1929-1930-х годах 300 из 5600 семейств было выслано, и 250 человек осуждено за невыполнение зерновых поставок. Из них 40 было расстреляно. Женский бунт возглавляли вдовы красных партизан. В 1930-1931 годах было арестовано несколько мнимых членов Союза Возволения Украины. Теперь, в декабре 1932 года, здесь возникло настоящее восстание. Убивали агентов НКВД и активистов. Станица перешла в руки повстанцев, которые рассылали эскадроны, чтобы поднять соседние хутора. Однако они замешкались. Правительству сумело сконцентрировать превосходящие силы и после тяжкой схватки отвоевать Полтавскую обратно. Начальник НКВД Кубаев отдал приказ выслать всё население станицы, поскольку она была захвачена кулаками, за исключением нескольких лояльных граждан. В связи с этим объявили военное положение. И все жители станицы были оповещены развешанными везде объявлениями о том, что любое нарушение приказов будет караться высшей мерой социальной защиты расстрелом. Это касалось тех, кто вёл агитацию, распространял провокационные слухи, вызывал панику или грабил имущество и товары. Станицу переселили русских и переименовали её в Красноармейскую. О событиях в Полтавской в назидательных целях писали очень широко. Однако подобные же эпизоды имели место и в Уманской, с населением в 30 тысяч человек, у Рюпинской, Мишатовской, Медведковской и других станицах. В Армавире судили повстанцев из страницы Лабинск. Им вынесли множество смертных приговоров, хотя полностью население станицы депортировано не было. Рой Медведев пишет, что в общем 16 станиц депортировали на Крайний Север, а население их составило около двухсот тысяч человек. Некоторые станицы, как Ивановская, потеряли только половину своего населения, отправившегося в ссылку, однако эта половина учтена в общем числе высланных. Солдат рассказывает о том, что он увидел в казачьей станице Брюховецкое Армавирского района, в которой прежде жило 20 тысяч жителей. Здесь, как и в других местах, За несколько месяцев до его приезда была жестоко подавлена попытка к восстанию, и все, кто остался в живых – мужчины, женщины, дети и инвалиды – были депортированы, кроме нескольких стариков и старух. Сорняки на улицах росли, как в джунглях. За ними почти не видно было разрушенных и опустевших домов. В один из домов он вошел. За полминуты, что я пробыл там, я увидел два человеческих трупа. На полу сидела старуха. Сидая, растрёпанная голова её свисала на грудь. Она пёрлась о кровать и широко расставила ноги. Руки её были скрещены на груди. Она так и умерла, отдав Богу душу со скрещенными руками. Старческая жёлтая рука протянулась с кровати и покоилась на её седой голове. На кровати лежал старик в домотканой сорочке и кальсонах. Голые ступни, свисавшие с края кровати, говорили о том, что ногам этим пришлось немало потопать по земле. Мне не было видно лица старика, повернутого к стене. К стыду своему должен признаться, мне было очень страшно. Особенно потрясла меня почему-то эта рука, лежавшая на голове у старой женщины. Возможно, последним усилием старик опустил руку на голову своей мёртвой жены и так и ушёл в мир иной. Когда умерли они? Неделю назад, а может быть, и две. И всё-таки в этой станице был один живой человек. Голый мужчина с длинными волосами и бородой сражался под окатцией с кошками за обладание дохлым голубе. Но солдат сумел по кусочкам, фразам восстановить его жизнь. Он был коммунистом, председателем местного сельсовета. Но когда началась коллективизация, он порвал свой партийный билет и присоединился к восставшим. Большинство было убито, но ему удалось спрятаться в малярийных бочках в тучах кубанских комаров. Жена и дети его были депортированы вместе с остальными. Он же каким-то чудом пережил зиму и потом вернулся в свой старый дом, последний обитатель когда-то большого цветущего поселения. Так же, как и на самой Украине, и, пожалуй, еще шире, украинские национальности и культура подвергались здесь жестокому преследованию. На одной только Кубани в 1926 году жило 1 млн 412 276 украинцев, и на всем Северном Кавказе их было 3 млн 107 900 человек. В 20-х годах было создано много украинских школ, находившихся под эгидой Скрыпника, народного комиссара просвещения Украины. В Краснодаре был украинский педагогический институт, а в Полтавской украинский педагогический техникум. В декабре 1929 года несколько украинских академиков кубанского происхождения в ходе общей чистки украинской культуры были арестованы. В 1932-1933 годах в держней газете Молоть как и на Украине, постоянно печатались статьи о местном национализме. В начале 1933 года несколько культурных и политических деятелей на Кубани были арестованы, в том числе большая часть профессуры в обеих украинских учебных заведениях. Вся учебная работа теперь велась не на украинском, а на русском языке. Все 746 украинских начальных школ были превращены на Кубани в русские школы. Разрушенные и истребленные, Более чем истреблённая депортацией и национализацией эта область, возможно, пострадала более всех остальных. Советы одержали полную победу над её населением. Те же, кто не был депортирован, одолевал голод. Методы здесь были те же, как мы уже описывали ранее. Мы цитировали свидетельство Михаила Шолохова, преданного приверженца режима, который относился к области Донских казаков, где он сам жил. Один из жителей Кубани писал: "На Кубани такой голод, что мёртвых уже не хоронят". Другой писал: "Дети сидят кучкой в углу, дрожат от холода и от голода". В письмах мы читаем: "Дорогой мой муж, мы с детьми работали тяжко прошлым летом. У нас был хлеб на весь год, но они взяли всё, оставив нас без помощи и средств. В декабре мы вынуждены были сдать государству всё своё зерно и другие продукты вплоть до овощей". Пойдёшь в степи Ленополя и видишь, как целые семьи лежат там. Два крестьянина в возрасте за 60 лет получили по 10 лет заключения за 2 кг незрелой пшеничной шелухи. Однажды в вагоне, который вёз на кладбище трупы детей, обнаружили двоих детей ещё живыми. На этот раз расстреляли врача. Инженер-железнодорожник с Северного Кавказа рассказывает следующее. В начале 1933 года со станицы Кавказская на Северном Кавказе ежедневно в один и тот же час на рассвете в сторону Минвот-Ростова отправлялись два таинственных поезда. Поезда были пустыми и составлены из 50 товарных вагонов каждый. Через 2 или 4 часа они возвращались, останавливались на какое-то время на маленькой промежуточной станции и затем двигались по тапиковому пути в сторону карьера, где раньше добывали щебень. Когда поезд останавливался на Кавказской или на боковых путях, все вагоны были закрыты, оказывались нагруженными и тщательно охранялись НКВД. Никто не обращал внимания на эти таинственные поезда, и я тоже, так как работал там временно, в плече студентом Московского института транспорта. Но однажды инструктор Икс, который был коммунистом, тихо окликнул меня и повёл к поездам, сказав: "Я хочу показать тебе, что там в вагонах". Он тихонько открыл дверь одного из вагонов, Я заглянул в него и чуть не грохнулся в обморок от того, что увидел. Вагон был полон трупов, брошенных как попало. Потом кондуктор рассказал мне следующее. Стационный мастер получил секретный приказ от своего начальства помочь местному и железнодорожному НКВД и каждое утро на рассвете иметь на готове два поезда с пустыми товарными вагонами. Поездные бригады работали под надзором НКВД. Поезда отправлялись собирать трупы крестьян, умерших от голода. Трупы закапывали в отдаленных местах за карьером. Вот эта местность охранялась НКВД, и никого не пускали близко. Как мы уже говорили, в больших станицах, которые не были целиком депортированы, потери от голода были огромными. В Лабинске, например, из 24 тысяч оставшихся жителей вымерло 14 тысяч. То же происходило в других местах. Очень часто, как явствует из источников, станицы стояли почти пустыми, оставались только старики и больные. Станица Старокорсунской, конное подразделение ГПУ, располагавшееся там с 1930 года, находилось в боевой готовности. Прошло несколько массовых арестов, от 50 до 100 человек одновременно. После голода из 14-тысячного населения в ней осталось только тысяча. Аналогичная ситуация имела место в соседних двух станицах. Воронежской и Динской. К концу 1933 года в депеше британского посольства был подведен итог происшедшему. Казацкий элемент в значительной степени здесь истреблен. Казаки либо вымерли, либо депортированы. Украинские села, где не было казацкого населения, тоже пережили тяжелое опустошение. В Пашковском Краснодарского района из 7 тысяч осталось 3,5 тысяч. В отличие от Украины, города Северного Кавказа не избежали общей участи, и коэффициент смертности в них был тоже очень велик. В Ставрополе из 140 тысяч жителей погибло 50 тысяч, в Краснодаре из 140 тысяч 40 тысяч умерло. Есть отдельные случаи более благополучного исхода. В Сальском районе на Дону тысячи выжили благодаря тому, что переселились в степь и ловили там сурков – Село Заветное в тысячу домов так жило шесть месяцев и даже создало запасы жира. Но в целом можно сказать, что на Кубани и Дону террор голодом был доведен до последней крайности. Иностранец, посетивший эти места, сообщает. Первое, что поразило меня, когда я пошел прогуляться по казачьей станице, расположенной в районе Кропоткина, это небывалое физическое запустение местности, когда-то бывшее исключительно плодородным районом. Огромные сорняки какой-то поразительной высоты и густоты заполнили сады, поля пшеницы, кукурузы, подсолнухов. Исчезли пшеничные караваи, сочные куски баранины, продававшиеся повсюду в 1924 году, когда я посещал Кубанскую долину. Более того, на Кубани не оставалось тягловых животных, так что обработка семени стала почти невозможной. Партийный чиновник Посетивший свою станицу на Северном Кавказе в первый раз после революции замечает: "Я знал эту землю цветущей и богатой. Теперь я был в селе, доведённом до полного запустения и нищеты. Заборы из горди и ворота пошли на топливо. Улицы заросли бурьяном и орляком. Дома развалились. Даже партийные активисты-энтузиасты утратили веру". Английский посетитель района передал британскому посольству, что регион этот похож на вооружённый лагерь в пустыне. только бездельничающие крестьяне и солдаты. Другой посетитель описал полуразрушенный регион, который почти что надо заселять снова. Дальше, на север и запад, голод разразился на Нижней Волге, в районах, частично населенных русскими и украинцами, но больше всего поражены были немецкие поселения на Волге. Мы приводили выдержки из произведений современных советских русских писателей, где они описывают голодные годы своего детства. Некоторые из этих писателей выходцы как раз из тех мест на Волге. У одного из них мы читаем: "В этот ужасный год наша семья сняла 4 гроба на сельское кладбище". При этом он добавляет, что в отличие от Украины, какие-то минимальные количества продовольствия выдавались в огромных очередях. Это выхватывало, чтобы не умереть до следующей выдачи. Другой писатель пишет: "Умирали целыми семьями в нашей деревне у Настёрской" Из 600 семейств осталось 150, хотя здесь не проходили никакие войны. Но большая часть информации, которую мы располагаем, поступила из республики немцев по Волжье, которая, видимо, и была главной мишенью террора голода. Немецкие евангелические церкви на Западе получили около 100 тысяч писем от русских немцев с описаниями голода. В большинстве из них люди просили о помощи. Эти письма к единоверцам, с которыми поддерживалась постоянная связь, Почти все по тону своему очень религиозны. Несколько таких писем пришли с Северного Кавказа или с Украины, и написаны они об одном и том же. Но большая часть писем получена из республики немцев по Волжье. Они тоже в основном повествуют о голоде, который наступил на Волге по той же причине. Мы были вынуждены все сдать государству. Февраль 1933 года. Письмо за письмом повествует об отсутствии хлеба в течение 4, 5, 6 месяцев. Со вхозах на самом деле тем, кто работает на государство, выдают 150 г хлеба в день. Не умрёшь, но и не проживёшь. Однако в обычных деревнях четверть детей и брата Мартина умерли от голода, остальные же недалеко от этого. Март 1933 года. Большая деревня около 8000 жителей наполовину опустела. Март 1933 года. Уже в течение 5 месяцев у нас не было ни хлеба, ни мяса или жира. Многие умирают. Нельзя больше найти ни одной собаки или кошки. Апрель 1933 года. Умирает столько, что не успеваем рыть могилы. Апрель 1933 года. В деревне все умерли. По нескольку дней не увидишь ни души. Мы закрылись в домах, чтобы приготовиться к смерти. февраль 1933 года. Один голодающий евангелист пишет «Когда я заглядываю в будущее, то вижу перед собой всегда гору, на которую я не могу взобраться». Лишь в отдельных письмах говорится о посылках с Запада. По этой, и, возможно, по другим причинам, уровень смертности не был здесь таким высоким, как на Кубани. Тем не менее, известно, что 140 тысяч немцев умерло от голода. По подсчетам, В это время еще 60 тысяч немцев находились в лагерях. Разумеется, все, кто пережил голод, будут потом высланы в 1941 году и уже после реабилитации не получат права вернуться на родную землю. Мы привели здесь выдержки из писем немецких крестьян, поселившихся в этом районе еще в 18 веке, потому что нам казалось, это имеет особый смысл. ведь они фактически единственные современные той эпохи прямое свидетельство из первых рук, от тех, кто сам мучился от голода в момент, когда эти письма писались. Но на самом деле они мало чем отличаются от того, что прежде стало известно от очевидцев голода на Украине и Кубани, или от того, что много лет спустя рассказывали о своих переживаниях те, кто пережил этот голод».